Илья Баксаляр, Харизостан. От автора. За всю историю цивилизации идет непрерывная борьба между добром и злом. В конечном итоге всегда должно побеждать добро, однако зло никуда не девается. Мир все так же остается. Большой ареной битвы светлых сил с темными. Но почему же добро не может прийти на землю? Этот вопрос всегда беспокоил меня. В душе каждого человека есть светлые и темные стороны. Борясь за добро, мы бросаем все свои чистые и добрые качества в бой, и в этой битве зачастую теряем все лучшее, что у нас есть. Победив зло... Мы часто оставляем внутри себя то серое и темное, что скрывается в тайниках наших душ. Это книга о душе человека, который выбирает свой путь в данной жизни, определяя этим будущее нашей цивилизации, потому что весь мир состоит из наших душ».